Глава 15. Сорвавшийся танец. Ксенара первой заметила Агна. Мы петляли между собравшимися в группки Эва, пробираясь к центру площади и основному празднеству, когда царевна увидела своего отца и резко сменила направление. Он стоял не вдалике вместе с Нашером и, судя по хмурому виду, обсуждали они какую-то проблему. На плече у пустуха сидела важная сова. Она топорщила перья и рыжим глазом внимательно осматривала суету, ее окружающую. Закончив разговор, Нэшер шепнул что-то птице, и она тут же поднялась в воздух. Только увидев сову и вспомнив о недавних страхах, я запоздала сообразила, что царь оставлял нас в этот праздничный вечер не потому, что хотел немного отдохнуть от своей энергичной дочери и разговорчивого брата. Просто он лично следил за порядком. Погрязшая в мирном быту Эва Я как-то совсем забыла о беде, надвигавшейся на нас из топий. Ксенар не забывал об этом ни на секунду. Нэш рассеянно вытянул застрявшее в креплении защитного рукава савиное перо и собирался уже уходить, когда увидел нас. Нам оставалось всего с полдюжины шагов, когда заиграла музыка. Нэшер переглянулся с Сенаром. Кажется, получил какую-то молчаливую команду. Улыбнулся мне широко, но чуть виновата, и преградил дорогу. А что? Позвольте пригласить вас на танец, решительно проговорил он, и не дожидаясь ответа, утянул меня в самый центр закружившихся пар. Я не знаю ваших танцев, напомнила я, попыталась вывернуться из его рук и сбежать, но не смогла. Нашер держал крепко. Он был глух к моим словам, мольбам и попыткам подкупить или запугать его. Всё, чего мне удалось добиться, это заверение, что движения в танце простые. И он мне всё покажет и всему научит. Я пообещала оттоптать ему ноги. Он пообещал это выдержать. Я ждала катастрофы, готовилась опозориться и совсем не ожидала, что всё действительно окажется очень просто. Если в начале я запиналась пару раз, всё же наступила на ширу на ногу и налетела случайно на одну из танцующих пар, то к концу танца я почти не сбивалась. Музыка оборвалась неожиданно, и я по инерции дёрнулась в сторону. Потом остановилась и перевела дыхание, не веря, что всё закончилось. Я справилась и чувствовала себя хорошо, но всё ещё немного скованно. Ещё один танец? спросил Нешернюч не выпросительным тоном. "А давайте нет", жалобно попросила я, обернувшись к царю. Ксанар смотрел на нас. С такого расстояния нельзя было разглядеть выражение его лица. На мне было приятно думать, что царь любуется. Наслаждается тем, как неукротимый я в стремлении покалечить его пастуха. Сынар тоже смотрел и что-то старательно втолковывал брату, то и дело кивая в нашу сторону. Вид при этом у него был такой довольный, что я не сомневалась. Тема, которую сын затронул, мне бы не понравилась. И царю она тоже не нравилась. Агна топталась рядом со своими невнимательными родственниками, не прислушиваясь к разговору. Царевне тоже хотелось танцевать, Но никто не спешил её пригласить. Ещё два танца, словно извиняясь, признался Нашер. Сын ещё вчера просил тебя пригласить, когда он даст-то знак. Постовы бросил быстрый взгляд поверх моей головы и вздохнул, уверял, что это очень важно. Я смирилась с их сговором, даже разрешила себе веселиться, но когда третий танец закончился и Наш, уверенный, что на этом всё, выдохнул с облегчением, я сообщила ему с широкой улыбкой, а теперь вы потанцуете с Агне. Что? Потанцуете с Агне, повторила я и, подхватив его под руку, увлекла за собой к загрустившей царевне. Она так и не получила ни одного приглашения, а ее отец и дядя были слишком заняты тем, чтобы следить за моими неловкими попытками проникнуться их танцами, и на девочку внимания почти не обращали. Танцами я и правда прониклась, с запозданием, лишь в самом конце осознав, что движение и музыка не сильно отличаются от тех, которые я изучала в танцевальной комнате, когда была еще беспечной принцессой из «Зарца света». Я не думаю, что это хорошая идея. Это замечательная идея, не согласилась я. Давайте, поднимите настроение ребенку, раз уж эти два истуканы не хотят этого делать. Хотя бы в сторону, что ли, отошли. Может, тогда бы Агна кто-нибудь пригласил. Не пригласил бы. Царевна несовершеннолетняя, И любой, кто захочет с ней танцевать, должен будет просить разрешения пригласить девушку у её отца. Я не видела в этом проблемы, так как несколько танцующих пар, которые я успела заметить, были примерно того же возраста, что и Агня. Получается, другие отцы разрешали. Значит, и к Сонару придётся. Не страшно, я попрошу, самоуверенно пообещала я. Нашер не смог мне возразить, мы как раз достигли цели. И я, не тратя времени понапрасну, с ходу ринулась в бой. Отказать сценарий не успел. Он опешил от самого вопроса и от моего напора. А когда пришёл в себя, было уже поздно. Агна утягивала вслед за собой несчастного пастуха. Я умела быть быстрой и бесцеремонной, об этом просто нужно было вспомнить. И как это понимать? недовольно спросил сценарий, не ожидавший такого поворота событий. В его планы это не входило. «Сейчас мы должны были стоять и слушать, как замечательно смотрелись во время танца. Но я всё испортила. Кто-то должен был это сделать», — гордо заявила я, любуясь тем, как Найшер снова страдает от неловких движений своей юной партнёрши. Зато Агна была счастлива. Я не могла сдержать улыбки, чуть злорадной, но искренней. Всё было идеально. Один из заговорщиков страдал, другой негодовал, а царевна веселилась». Любоваться этой картиной я могла бы долго, но чужое внимание всё ощутимеее катало кожу. Ксенар смотрел на меня, а неловко от того, что наши взгляды встретились, стало почему-то мне. "А не желаете ли потанцевать?" спросила я, преувеличенно бодро, просто чтобы что-то сказать. Я не ожидала, что он согласится. Ксенар видел все три моих танца. Он банально должен был бы опасаться за своё здоровье, но он согласился. Не дожидаясь смены мелодий, мы ворвались в ряды танцующих. На этом всё и закончилось. Я не успела даже руку на его плечо положить, как музыку заглушил другой звук, страшный и безнадёжный. Густой и низкий вой наполнил воздух. Танцующие пары замерли и, как по команде, подняли взгляд к крышам домов с южной стороны. Эва знали, что это значит, и я догадывалась. Трубы пели о беде. В то самое мгновение, когда царь наконец-то решил немного отдохнуть, произошло нападение. Когда трубы замолкли, площадь окунулась в тяжёлую тишину. Молчаливые, застывшие, эва осмысливали происходящее, медленно, до последнего отказываясь его принимать. Как ваше сердечко? спросила я негромко и не тактично. Уши всё ещё были забиты трубным воем, и мой голос доносился до меня словно через вату. Ни шалит Ксенар молча положил мою руку себе на грудь. Под рубахой и жилетом я отчётливо ощущала твёрдость сердца Топи. Только когда я подняла на него глаза, царь ответил. «Что бы ни пришло в наш дом, против этого мы выстоим». «Значит, не шалит», — правильно поняла его я. Нэш со взволнованной Агне оказались рядом с нами неожиданно. С другой стороны, мимо Эва, топтавшихся на месте и всё ещё не понимавших, что им делать, спешил Сенар. Ещё несколько секунд ничего не происходило, а потом в одно мгновение случилось всё. Эвы запаниковали и бросились прочь. К царю подбежали двое стражников. Низко над головами взволнованной толпы пролетела сова и приземлилась на плечо пастуха. Сначала ксенар хотел отправить нас домой со стражниками, но быстро окинул взглядом забившую улицы толпу и отказался от этой мысли. Были вещи, которые болотный царь предпочитал делать лично. Защита дочери началась первой в списке. Однажды он уже оставил Агне на стражника, уверенный в безопасности близлежащих земель. Что он пережил, разыскивая дочь в полесу после нападения, я не могла себе даже представить. Пока я вырешала, что делать дальше, рядом с нами появился ещё один стражник. Он подал ксенару боевой топор и тут же отступил, спеша по сотне других поручений. Пока было время, а люди спешили добраться до своих домов укрыться в них и переждать нападение. Мы собирались сделать то же самое и решительно врезались в толпу. Поначалу всё было хорошо. Я чувствовала, как пальчики Агнов цепились в мою руку чуть выше локтя и чувствовала успокаивающее тепло ладони ксенара на плече. Это придавало мне храбрости. Я нашла в себе силы даже на улыбку для царевны. Царь решительно продвигался вперёд, старательно оберегая нас но и не забывая оглядываться по сторонам. За шиворот поднял какого-то паренька, рухнувшего под ноги толпы рядом с нами, поддержал пошатнувшуюся женщину, не паниковал сам и каким-то образом успокаивал Эва вокруг. Никто не уступал ему дорогу, все были слишком напуганы, чтобы заметить, кто идёт рядом, но никто и не толкался, не рвался вперёд, распихивая остальных. Мне даже начало казаться, что всё пройдёт мирно. Потом появилась странная болотная нечисть, цинично уничтожившая мою хрупкую надежду. Первый, рухнувший в двух шагах от нас мужчина с ребёнком на руках, к сценару успел задеть топором. Когда он снял его с ремня, я не заметила. Просто в воздухе над головой мелькнуло лезвие, распоров кожустое крыло и отрубив тонкокостному чудищу нижнюю часть туловища. Располовиненное тело рухнуло где-то позади. Отметить место его приземления. Можно было по короткому взрыву криков. С крыш на него зашипело ещё десяток таких же острозубых и остромордых монстров, и начался хаос. Стражники не справлялись, Эва кричали, и выкричали, и нечесть вторила ему утробным голодным воям. Ненадолго нас закружило в этом безумном во дворе, и выплыло в техий узкий проулок. Здесь было просторно. Ослеплённые паникой жители забыли о том, что есть ещё улицы, кроме главной. Сenar не забыл. Он осмотрелся и указал путь. Здесь сократим, пояснил он, подталкивая нас сагн навперёд. На его лице и в волосах блестели капли чёрной крови. Вероятно, это было хорошим решением. Мы без помех преодолели большую часть пути. До дома оставалось совсем немного, когда одну из очередных узких улочек нам преградила странная чешуйчатая громадина со стрекозиными крыльями. Она была слишком большой и тяжёлой, чтобы эти крылья могли поднять ее в воздух, но этого ей не требовалось. Гибкая и верткая, несмотря на свои размеры, она легко лазила по стенам, цепляясь когтями за выступы в камне. Не дожидаясь приказа, я отошла за спину Ксенара, на всякий случай придерживая Агне за руку. С нечистью царь справился быстро, лишив ее жизни третьим взмахом топора, и мы возобновили путь». Отрастивлись мы его развалившееся посреди дороги тело и поспешили дальше. Агнес, случайно наступившая в тёмную кровь, недолгое время оставляла за собой нечёткий след. Ксенар спешил. Ему нужно было спрятать нас в надёжном месте и вернуться в самый центр сражения, чтобы защитить поселение. Мы почти добрались до дома. Я знала это наверняка, так как впереди маячила низкая знакомая постройка курятник. А рядом, вместо курят Нас поджидала стайка мелкой и визгливой нечисти, разбавленная парой массивных, поросших мхом фигур. Они выглядели неповоротливыми и медлительными, пока не почуяли нас. Тепло чужой жизни пробудило их, сделало быстрыми и смертоносными, что казалось совсем нечестным, учитывая размеры закованных в каменную броню оплывших тел. Головы их походили на подсохшие комья грязи, безглазые, с неровными прорезями ртов, Существа невообразимым образом знали, что рядом появилась потенциальная жертва. «Вам надо спрятаться», — тихо сказал Ксенар, выходя вперёд. «Нам надо спрятаться», — прошептала я, ухватив его за свободную руку. Ту, в которой не был зажат топор и которая не была испачкана кровью. Пока нечисть готовилась к нападению, беспокойно водя головой и булькая, как закипающая вода, но очень скоро она бросится в атаку пять огромных сильных туш на одного царя. Я верила, что он хороший боец, но не хотела проверять, насколько. У пары гролов я справлюсь, заверил меня ксенар, не повышая голоса. А так откладывалась. Настоящую опасность отвлекала незначительная нечисть, сновавшая между бычкаобразных лап и выцарапывавшая из песка куриные перья и поймёт. Мелочь была похожа на вздувшихся ужастах, очень громких и разговорчивых жаб. Пара это два. Голос сел от злости. А их там пятеро. Пять огромных монстров из стая зубастых недоразумений. Рагда попытался унять меня к сенар. Повернулся, заглянул в глаза, желая найти во мне хоть крупицу здравомыслия. Вы туда не пойдёте. Здравомыслие во мне было с избытком. Ты мне приказываешь? Царь прищурился. Я вас туда не пущу. Я не хочу потом плакать над вашим мёртвым телом. И я тоже, — глухо отозвалась Агна. Она всё так же цеплялась за мою руку и смотрела на отца большими бездонными глазами. Побелевшие губы царевны дрожали. Осмелевшая благодаря её поддержке, я попросила. «Пожалуйста, давайте их просто обойдём». Нечисть всё решила за нас. Недовольный шумом, который не позволял точно уловить местоположение жертв Андีน из гролов низко зарычал, и мелочь тут же прыснула в разные стороны, освобождая место и забирая шум с собой. "Поздно", только и сказал Ксенар. Раньше я не могла даже представить, что когда-нибудь увижу, как на меня будут катиться валуны, превосходящие меня по размерам раза в 3. Увидела. Ощущения мне не понравились. Не дожидаясь, пока гролы настигнут нас, Цар вырвал свою руку из моих вмиг ослабевших пальцев и бросился нечести на перерез. Топор ксенара выбивал искры из краеыскаменных доспехов гролов, но не ранил их. Первые неудачные атаки затупили лезвие и украли преизрачное преимущество. Нанести нечести значимый урон удалось не сразу. Топор попал туда, куда метил царь, глубоко вошёл в щель между каменными наростами, прямо в мягкую податливую плоть. Когда оружие покинуло тело Грола, из раны фонтаном полилась мутная и вонючая жидкость. Мне оставалось только оттащить покорную царевну подальше от сражения и не мешать. Царь справлялся. Он крутился между Гролами, разбивая об их панцире лезвие топора, и на первый взгляд положение его было незавидным. Но если приглядеться... Раненый Грол не простоял и минуты, а сел на землю, продолжая истекать мутной жижей, заменявшей ему кровь. Вслед за ним серьёзное ранение получил ещё один каменный монстр. Топор удачно угодил между наростами на его животе, ксенар распорол объёмное брюхо, насколько хватало длины каменной трещины. Сражение было неоправданно долгим и изматывающим, но не безнадёжным. Заворожённая, я крепко прижала к себе огня и замерла, следя за царём. Это было страшное, жестокое, но восхитительное зрелище. Нечасть толкалась и мешала друг другу. Несмотря на всю свою нечестную расторопность, они не могли поймать назойливую, больную и смертельно жалящую мошку, едва достающую им до груди. Когда на ногах остался последний игрок, а я готова была расплакаться от облегчения, за спиной раздалось многообещающее шипение. "Конечно", пробормотала я с ненавистью. "Это же не могло закончиться вот так просто". И обернулась. На нас несло се истеное порождение ночных кошмаров, огромное, непропорционально длинное, с плоской головой какого-то животного, сечатыми крыльями и огромными пятипалыми лапами. Вашество, это кажется к вам, нервно крикнула я, привлекая внимание царя. Он уделил новой проблеме не больше секунды, после чего жестом велел нам исчезнуть. И мы побежали, опасливо по стеночке, мимо последнего гроа едва отвлёкшись на нас, дальше по улице. Завернули за угол и наткнулись на преграждающую дорогу паутину. Она была похожа на рыбацкую сеть и тянулась от дома с одной стороны до дома с другой стороны, от самой крыши до свай. Она была белой, густой и дрожала. Нам надо обратно. Агня потянула меня назад, не отрывая глаз от того, что творилось наверху. Проследив за её взглядом, Я с трудом сдержала стон разочарования. Проворный гадёныш, огромный зелёный паук быстро, с каким-то жгучим изяществом, доплетал свою паутину. Мы отступили назад, зажатые между пауком и царём, добившим гролой и тут же ввязавшимся в новую схватку. Когда с крыши над нами закурлыкала крылатая теньчисть, ну, просто сестра той, которую ксенар разрубил ещё на площади, я уже даже не удивилась по-другому быть не могло. Тепе не желали оставлять нас в живых. В курятник, решила я после секундного промедления, которое вполне могло стоить нам жизни. Повторять дважды не пришлось. Магна проворно выполнила команду, перескакивая через ступени низкой лестницы, она первой влетела в тёмное, пропахшее птичьей жизнью нутро. Я не успела её остановить и спеша следом лишь надеялась, что внутри курятника нас не поджидает очередная нечисть. Внутри было пусто. Хотела сверить, что куры просто разбежались и не были съедены голодной нечистью. Отсутствие крови или неожиданных куриных частей, необходимых для полноценной жизни, обещало счастливый исход хотя бы для глупой курицы. Я захлопнула дверь, пошарила по дереву в поисках задвижки, но ничего не нашла. Действительно, разве куры запираются на ночь? взлез на себя прошептала я. И вздрогнула, когда с той стороны в дверь что-то врезалось. Нечто утробно рычало, царапало когтями дерево, билось в стену, но не могла догадаться просто потянуть за ручку. Это успокаивало, пока я её держала, дверь ни за что не должна была открыться. "Рагда, всё хорошо", заверила я царевну. От особенно сильного удара дверь ощутимо вздрогнула. "Скажи, а у тебя оружие случайно с собой нет?" Агда нервно хихикнула. Нож подойдёт. Давай, я не глядя протянула к ней руку. Царевна послушно вложила мне в ладонь маленький ножик. Всё его достоинство заключалось в самоцветах, вделанных в рукоять и рассыпанных по ножнам. Таким оружием можно разве что глаз выколоть, разочарованно протянула я, наущеpя оценив длину лезвия. Что-то опаснее отец бы мне точно не купил, вздохнула Агня. Но прямая нечесть ещё раз врезалась в разделявшую нас преграду. Царевна вздрогнула, наступило на что-то в темноте, ойкнула, а потом заорала. И вместе с ней, визгливые и прерывисто, завыжала что-то ещё. Агне я бросила дверь надеясь, что нечисти не успеется образовать, как к нам пробраться. А сама дверь не распахнётся приветственно после следующего удара. Я налетела на царевну в темноте, схватила её за плечи, почувствовала, как что-то маленькое и вёрткое перескочило с неё на меня и завизжала уже сама. Острые коготки царапали лицо и шею, а маленькие лапки больно дергали за волосы. Я пыталась схватить то, что набросилось на меня, но боялась сжать на нем пальцы. Отмахивалась, отбивалась. В итоге задела жесткое тело, зажатым в руке ножом, и обрела свободу. Шею обожгло горячей болью, и мелочь попыталась сбежать. На пол почти неслышно упало что-то легкое, но я не обратила на это внимания. Качнулась вперёд, горя жаждой мести. Под ногой хрустнуло стекло, и дверь в курятник распахнулась. Сердце сжалось от ужаса, когда я представила, что эта нечисть догадалась, как можно нас достать. Что случилось? Я задохнулась от облегчения, услышав обеспокоенный голос царя. Он стоял в дверном проёме, склонившись под низкой крытойкой и вглядываясь в темноту. Тут нечисть, каркнула я, мелкая, к сенарке вгнула, смотрел в потолок и велел: "Выйдите, я разберусь". На земле около деревянной лестницы лежало обезглавленное тело летучей ящерицы и осиротевшее безлезвие, залитое кровью топарища. Выбравшись в густой полумрак, чувствуя, как ночь всё ощутимее давит на плечи, я с трудом смогла разглядеть израненное лицо растрёпанной царевны. Ужасно выгляжу спросила она, поймав мой взгляд, подозревая так же, как и я. Мы стояли посреди улицы, полной мёртвых тел, растерянные и напуганные, и не плакали. Поразительная сила духа для барышень нашего положения. Первым, что сказал ксенар, выбравшись из курятника, было хмурое: "Вы ранена и измучена, залитой кровью нечисти вперемешку со своей". Он озабоченно разглядывал наши лица. Первый рассмеялась Агна потом я. Когда царь оказался рядом, не заметила, просто позволила себе вжаться в его плечо и сдавленно всхлипнуть. Смех душил, обещая в скором времени привести за собой слезы. Я крепилась. Царевна тихо, сдавленно заплакала, уткнувшись носом в грудь отца. Я чувствовала, как подрагивают ее плечи. «От вас ужасно пахнет», — сказала я, желая отвлечь себя от возможных слез. И сильнее вжалась лбом, во влажную рубаху на его плече. «Нужно уходить», ответил Ксенар, здоровой рукой гладя Агне по голове. Раненый, он прижимал меня к себе, из-за чего я почему-то чувствовала себя виноватой. «Там паук», сообщила я и скомкала в кулаке рубаху на его боку, прежде чем угрожающе предупредить. «Он огромный, и вы не будете с ним драться». «Не испытываю никакого желания», заверил меня царь. «Да и топор сломался». Мы обойдём.